При русской армии везут многочисленную артиллерию под ведомством генерал-лейтенанта Толстого. Мне случалось часто с ним разговаривать, и я заметил, что он искусный артиллерист. При стрельбе в цель из тридцати выстрелов только два не попали. Но этот генерал не был еще ни в одном сражении, только служил при осаде Очакова капитаном под фельдмаршалом Минихом. Толстой особенно жаловался на дурное состояние артиллерийских лошадей. Керасирских полков всего шесть, пять должны идти в Пруссию, а шестой, называемой конную гвардией, оставлен в Петербурге. Первые два могут еще почитаться конными полками, лошади у них посредственные и, по крайней мере, немецкие. Укомплектованы они людьми и лошадьми, На походе в городах Риги, Ревеле, Нарве, Дербте, где у всех мещан казенные лошади с платою по шестьдесят рублей за каждую взяты были, не разбирая лет и недостатков, только бы в семь футов приходили и бродить могли. Держит лошадь до тех пор, пока с ног свалится. Строение их эскадронов очень медленно. а атака делается не сильнее, как рысью. Когда командовали «Стой, оправься!», то в ином месте находилось более двенадцати шеренг, а в другом такие промежутки, что в них можно было въехать целым взводом. Польба производилась целыми шеренгами, но в сильном беспорядке. Весь полк в кучу съехался, многие лошади споткнулись, и люди с них попадали. Не разумеют они точности в экзерциции, и все для них равно, что один рейтер направо, другой налево, а третий вперед смотрит. Что же принадлежит до прочих трех полков, то они теперь только преобразованы из драгонских Я завел особенную дружбу с полковником одного из них, Шваненбургом, который рассказал мне, что лошади у них негодные, Все русские породы чрезвычайно пугливы, необъезжены и бешенее гусарских. Всадник не везет с собою на лошади и япончи, но все лежит на телегах, и конный полк имеет еще более телег, чем пехотный. Драгонских полков при армии двенадцать, которые и название конницы не заслуживают, да и офицеры их очень просты. Так что глупые русские офицеры других полков завели у себя поговорку — он глуп, как драгунский офицер. Неисправность этих полков — та главная причина, что они и в десять лет вместе не сводятся, но постоянно размещены по татарским, турецким и польским границам. Гусары составляют лучшую кавалерию. хотя вообще у них недостает порядка, равенства живости и учения. Офицеры их очень мало разумеют о патрулях, рекогносцировках, засадах, ибо их ничему этому не учат. Калмыки лучше всех из нерегулярных войск. Казаки служат только для того, чтобы неприятеля беспрестанно тревожить, присматривать за ним и держать в страхе. Командующий генерал совсем о том не думает, много или мало этого сброду пойдет в поход. Между казаками донские почитаются лучшими по искусству и храбрости. Всю надежду полагают они на предводителя своего бригадира Краснощекова. Они говорят, что он колдун. Генерал-аншеф Лопухин Уверял меня в том, что когда я сказал, что в Германии колдунам не верят, то он отвечал, «Может ли статься, чтобы такому подлинному делу не верить?» Я имел случаи часто видаться и разговаривать с этим знаменитым Краснощековым. Вся его премудрость состоит в том, что копьем или стрелою попадают в цель на пушечный выстрел, также и в том, что, по его словам, ни от кого пардона не примет». Знатности его больше всего способствовало свойство с Разумовским. Фельдмаршал Апраксин заботится преимущественно о том, чтобы иметь у себя как можно больше штат и экипаж. В ежедневных и продолжительных моих разговорах с ним я заметил, что он не имеет необходимых для фельдмаршала теоретических познаний, практически же и не может иметь, потому что кроме Очакова он нигде не бывал. Вся его забота состоит в том, чтобы заставить людей своих храбро биться. а сохранение людей и лошадей он мало беспокоится. Водит его, как на веревочке, генерал Веймарн, человек искусный, находившийся постоянно адъютантом при генерале Кейт. Он имеет обширные теоретические познания в военных науках, и русские считают его до генерала ливина оракулами. Генерал-аншеф Лопухин в военном деле мало искусен. Главное его занятие — еда, питье и карты. Генерал-аншеф Ливина нечего считать, потому что тяжкая болезнь мешает ему иметь разумные мысли. По причине долгой его службы русские считают его башком. Он великих дел не совершит, что я приметил из его разговоров с генералом Андре. который врал ему невероятную дичь, а тот всему верил. Генерал-аншеф Браун слабого духа и нигде не служивал, кроме России. Генерал-поручик князь Голицын никогда не помышлял о военном деле. Он с самых молодых лет находился при дворе и потом был резидентом в Гамбурге. Генерал-поручик Ливин считается очень искусным, Но он не в милости у Апраксина, с родственником которого побронился. Генерал-майор князь Долгорукий слывет очень храбрым, но малоискусным. Генерал Вильбоа — молодой, но очень способный офицер. Впрочем, он сам мне признался, что при нынешних порядках у него пропадает охота. — Черт их возьми, — сказал он мне. Здесь надобно притворяться таким же дураком, как и все, иначе всех сделаешь себе неприятелями. Граф Румянцев, тоже молодой человек, употребивший много труда, чтобы сделать себя способным к службе, и действительно имеет обширные теоретические познания, одним словом, это самый искусный русский генерал. Главный недостаток его — излишняя горячесть. Генерал-майор Панин сам мне говорил, зачем меня в генералы произвели. Я их о том не просил. Я доволен, когда могу полк обучать. Князь Любомирский пустой хвостун. Фельдмаршал всю свою надежду полагает на полковника Бюлова, перешедшего в русскую службу из Саксонской. О нем отзываются как о вертопрахе, но способного стравить между собой всех жителей земного шара.